Глава 7. Я протиснулась через щель между калиткой и забором и стояла задом к Вилли, когда услышала хриплый кашель. Страшноватый такой, неправильный. Подняв взгляд от земли и посмотрев левее, узрела собственного отца. Он стоял, прислонившись к яблоне и смеялся. Звуки были нереально похожи на кашель, но губы оказались растянуты в улыбке. Видно, отвык голубчик от подобных проявлений эмоций. Вот и тренируются в тихом месте, чтоб народ не пугать зря. А тут я, с чужого участка, с рваным платьем. Рубашку Олеговскую я сняла и бросила через забор, на ветку дерева, решив, что быстро пробегу до дома. Никто и не заметит. А за чужую вещь потом расспросов еще больше о грибу. Кто же знал, что сам Лопухин? Выгуливаться вздумает. Что такое? Возмутилась, устав слушать ненормальный смех. Вам плохо, Сергей Петрович? Судорога? «Если бы!» — прокряхтел отец, качая головой и с трудом успокаиваясь. «Тогда с чего вас так корежит?» — нахмурилась я. «Сердце снова? Кардиолога вызвать!» «Ты посмотри на нее!» — поразился Лопухин. «Только из одной калитки вышла, уже нового мужика подавай, вся в меня. Правда, я не по мужикам был». «Мы просто пили чай!» — вспылила я. «Хорошо!» — кивнул Сергей Петрович. «Потому что...» Чем бы вы там ни занимались, это свиданием не считается. Надо уехать далеко от детей минимум на три часа». «Я сказала, что просто пила чай с соседом», — повторила медленно, чувствуя ярость. «Не знаю, что вы там себе». «Ничего я там себе», — перебил отец. «Яблочко съесть пришел, имею право». «Вот и приятного вам аппетита». «Нет, уж теперь есть не стану. Ты так смотришь, что, боюсь, у меня что-то треснет, пока жевать буду». Я открыла рот, чтоб сказать грубость, но вспомнила про платье и леопардовые трусы, открытые тёплому сочинскому солнышку и любому желающему взгляду. Зрит в корень ведь. Лопухин, сама виновата. Поняв это всё, решила уйти гордо, не прощаясь. — На обед не опаздывайте, — напомнил Лопухин, выкидывая яблоко в сторону и уходя прочь из сада, тоже забыв сказать всего хорошего. — Чтоб тебя! Пробубнила, посмотрев на удаляющуюся фигуру и прокрадываясь за кусты смородины, дабы больше никого не встретить на пути к домику. И точно нужно подальше отсюда уезжать, чтобы нормально с кем-то пообщаться. Благо, больше краснеть ни перед кем не пришлось, и я спокойно вошла, сразу замирая и прислушиваясь. В доме царила тишь да гладь, отчего у меня все волоски на руках дыбом встали. Представила моментально, как произошло нечто ужасное, а меня не было рядом. Так и знала, нельзя их оставлять. «Артём!» — крикнула я, ринувшись в гостиную. «Тише, мам!» — выскочила навстречу Варя. «Ты чего? Зоя Аркадьевна его уложила, а ты кричишь». «Как это уложила?» У меня случился откровенный шок. «Он же либо от переутомления засыпает, либо только со мной?» «Ну, теперь нет». Варя пожала плечами. Мы же проснулись рано. А тут то крупу перебирать надо, то зарядку показать, как делать, то в прятки поиграли. Потом они ушли в твою спальню почитать какую-то книгу, и все. Что все? Аринка и Артем отключились, а Зоя Аркадьевна в нашей комнате. Ищет в моем планшете логические игры, чтобы потом поиграть с ними. То есть без меня вообще не скучали? Не звонили в колокола? Не объявляли в розыск? Не кричали в ужасе «верните мать»? Я растерянно пожевала нижнюю губу. И ведь везде порядок. Ни одной лишней игрушки или вещи не валяется. А ты чего без дела? Решила прицепиться хоть к чему-то, не в силах перебороть ревность и вредность. Так я с ней была, помогала. А тут ты кричишь. Варя поджала губы, покачала головой. Ишь ты, вроде как у них все хорошо было, а я вообще только мешаю. Крадучись, отправилась проверять, правда ли спят дети. Воображение рисовало картину. Как они там уже бардак навели, и сейчас громко расхохочутся, стоит мне войти. Аккуратно открыв дверь, я увидела двух спящих ангелочков на кровати, обложенных со всех сторон большими диванными подушками, чтобы не свалились. От умиления у меня даже в груди защемило. Или это от желчи, скопившиеся, без повода, но не желающие никуда исчезать. Вместо слов благодарности на языке крутились одни язвительные замечания. И все безосновательные. Жуть. «Мам!» — позвала Варя, когда я тихонько закрыла дверь. «А что у тебя с платьем? Там леопард во всей красе!» Зацепилась. Вспомнив о казусе, поджала губы, обдумывая, что делать. «Сменная одежда была в моей комнате, а там спали дети. Не будить же!» «Иголка с ниткой есть у Зои Аркадьевны!» — сообщила Варя. «Сейчас попрошу». И, не дожидаясь ответа, побежала в детскую. Я поплелась за ней, стараясь выглядеть взрослой и умной женщиной, но выходило плохо. Осознание того, что, выйдя на минутку из дома, вернулась через полтора часа в рваном платье, давило. Будто я четвертый ребенок в семье, и вот-вот получу нагоняй от новой няни. «А, Маргарита, как погуляли?» — обрадовалась мне помощница. «Юбку порвала», — хихикнула Варя. докладывая о моей беде чужому практически человеку. «Зацепилась где там?» за «Засук, а не где-то!» Поправила я. «Мама!» — округлила глаза дочь. «Ты чего ругаешься? Подралась?» «Думаю, Маргарита имела в виду дерево», — мягко улыбнулась няня. А у меня чуть челюсть не отвисла, когда поняла, как интерпретировала мои слова Варя. «Сейчас дам вам нитки и иголку. Одну минуту». Я молча приняла подношение и убежала в ванную комнату штопать, бросив пронзительный, многозначительный взгляд на дочь. Та притворилась, что не заметила, и принялась срочно показывать Зое Аркадьевне еще один сайт с загадками. Закончив со штопкой, спустя пару минут я замерла перед зеркалом, разглядывая свое отражение в леопардовом белье. Стало смешно. Этот набор раньше казался приятным впечатляющим, но после сегодняшнего приключения в моей голове Надолго появится ассоциация «Леопард равно неловкость». Поэтому, переодевшись там же в высохший после прогулки на море купальник, я вышла, обдумывая вылазку в город. В хороший магазин белья. Потому что мне всё-таки предстояло три свидания, на которых хотелось чувствовать себя уверенно. Я не собиралась ложиться в постель с кем-то из кандидатов на трёхчасовую прогулку. Мною двигали иные убеждения. Когда чувствуешь себя комфортно и дорого, то и переживаешь гораздо меньше. И вот начать я собиралась с покупки одежды для первого свидания. «Вы решили сходить окунуться, Марго?» — спросила Зоя Аркадьевна. «Стоило нам встретиться в гостиной». «Вот и правильно. Сейчас, конечно, солнце уже сильно жарит, но до обеда как раз минут тридцать есть. Прогуляться. А мы пока сварим оладьи пожарим». «Нашли рецепт в интернете», — закивала дочь, никогда раньше не интересующейся кухней и символея готовкой. «Попробуешь потом, обалдеешь!» «Да, я уже...» Пробормотала, поглядывая на няню, как на богиню, сошедшую с небес, чтоб научить нерадивую мать правильному общению с детьми. «Тогда я пойду?» «Идите, Марго, отдыхайте!» Улыбнулась помощница. Пришлось все-таки прокрасться в комнату к спящим малышам и максимально осторожно достать первые попавшиеся вещи — шорты и майку. Потом Аринка заворочилась, я совершенно бессовестно сбежала. «Вернусь к обеду», — сказала, проходя мимо Вари и Зои Аркадьевны к выходу. «Звоните, если что, телефон при мне». Ещё какое-то время я шла, постоянно замирая, в ожидании. Вдруг меня окликнут, а я не услышу. Но никто не позвал. Я вышла за забор, постояла пару секунд, наблюдая, как медленно закрывается за мной дверь. И, наконец, поняла. Уже второй раз за день мне дали время На себя. Это было настолько непривычно, что нервировало. И только море вывело меня из смятения. Красивое, спокойное, гипнотизирующее. Оно приветствовало меня огромными волнами, обнимая за ноги, призывая забыть обо всём на свете. Такое тёплое и волшебное. Я откинула босоножки в сторону и вошла чуть дальше, позволив особенно высокой волне промощить низ довольно-таки коротких шорт. Засмеявшись, пригнулась, зачерпнула соленой воды и умылась, после чего подняла лицо к небу, щурясь от яркого солнца. «Сказка!» — шепнула, делясь со всей Вселенной своими ощущениями. Мне казалось в тот момент, что, стоя в бескрайнем море, глядя в бесконечно синее небо, я черпала силы из вечного источника счастья, способного питать весь мир. Было бы желание. А еще пришло осознание. Жизнь продолжается. Да, муж бросил. Да, ресурсов в организме мало. Сама виновата. Исчерпала себя до дна, желая угодить всем и каждому, доказать, что достойно зваться женой и матерью. Детей затаскала по кружкам и репетиторам, ведь нужно быть умницами не хуже других. Запилила их вечным. «Приберите, живем как в хлеву». Затюкала, прививая с детства правильные понятия того, как надо жить. А сама получила заряд позитива только от того, что зашла в море. Мокрая уже по пояс и никуда не спешу, впервые за много лет. Не бегу навстречу детям, пытающимися организовать потоп ванной. Не слежу, как далеко ушел Артем и съела ли Аринка хоть половину порции каши. Много чего не. Я люблю своих детей больше всего на свете, но как-то вышло так, что от недостатка отдыха и переизбытка общения мы стали с ними едва ли не врагами. вечно ищущими подвох в каждом действии. Я жду беды от них, а они — осуждения от меня. Даже если повода нет. Мы предвкушаем, злимся заранее, опасаемся. Такая у нас привычка ждать плохого. И вот вдруг я получила прививку от быта, от тоски и от сомнений. Эти мои личные 10 минут в море под ласковым солнцем Сочи стали лекарством, первой пилюлей на пути к непременному выздоровлению. После Ещё некоторое время я гуляла по берегу, мокрая и совершенно опьянённая умиротворением, поселившимся в душе. Куда-то пропал страх, выветрился под натиском внутренней уверенности, растворился в солёной воде чёрного моря, и боль от предательства испарилась. Я внезапно простила мужа. Не то, чтобы я оправдала его предательство, но поняла, что им двигало. Нам просто не хватало вот этого. Берега, чаек, моря. Солнце, улыбки и тепла — все это должно быть подано в нужное время, тогда, когда мы оба понимали, когда оба чувствовали, настал предел. Тогда просто обязаны были изыскать средства и броситься навстречу волнам, чтобы ворваться в воду по пояс, содрав лицо к небу и вспоминая, как пришла в нашу жизнь химия. Мы же любили. Теперь, небрежно смахивая горячие слезы с щек, я точно могла сказать «было». Он так смотрел, что мне верилось. Я единственная во всем мире. И хотелось быть самой-самой для него одного. Но потом случилась Варя. Тогда еще тоже была любовь. И ночи без сна случались не только от плача малышки, сколько страсти, бушевавшей в нашей крови. Окончательно все изменилось после рождения Аринки. Мы решили копить деньги. На школу, на садик, на машину, на черт знает что еще. И все за счет химии. питавший нас столько лет. Думали, выдержим. Даже Артёмку родили, желая доказать всем и вся, в нашей семье всё хорошо. Но хорошо больше уже не было. Макс сломался первым. Он просто встретил заменитель той, прежней меня, молодую красивую девочку с горящим от восторга взглядом с верой в лучшее. Она не знала слова экономии Не отказывала себе в тратах, пытаясь отложить на велосипеды всем троим детям. Ведь купил одному, купив всем. Ухоженная, и счастливая Она, как спасательный круг, всплыла перед моим мужем, практически утонувшим в нашем болоте быта. И он схватился за круг, не понимая, что однажды, очень скоро, и она изменится, если не возить ее к морю. «Марго!» — крикнул кто-то. В тот момент... когда я и сама остановилась, поражаясь, как далеко забрела. И ногами, и мыслями. Я обернулась и нахмурилась, увидев машущего золоткого. А потом усмехнулась, вдруг подумав, что кардиолог не мог найти более подходящего случая для появления. У меня сейчас душа была наизнанку и сердце нараспашку. Того и гляди выпрыгнет от переизбытка чувств. «Маргарита!» Он махнул рукой, спускаясь ко мне с дороги. «Надо же, какое совпадение!» «О чем вы?» Я улыбнулась и собрала волосы в хвост, чтобы поднявшийся ветер не позволял кудряшкам падать на лицо. «Какие совпадения?» «У меня машина заглохла». Он остановился передо мной, замолчав на несколько секунд, посмотрел на меня, чуть склонив голову влево. Потом, будто опомнился, продолжил. «Новая машина, встала как вкопанная. Я вышел посмотреть, в чем дело, поднял капот для порядка. Но кто его разберет, что там не так?» «Вы не разбираетесь в авто?» — понимающе кивнула я. Тут Золотков смущенно улыбнулся. «Человеческие двигатели завести могу, а тут...» Он пожал плечами, я засмеялась. «Увы, помочь вам ничем не смогу. Сама определяю марки машин только если несколько раз на них проехала и запомнила логотип. В иных случаях они все различаются только по размеру и цвету». «Тогда, может, пройдемся вместе до дома Сергея Петровича?» Я попрошу Льва посмотреть, что не так с моим транспортом. Составите компанию. С удовольствием. Я посмотрела на дорогу. Только вы капот все-таки закройте у своей черной машины. Это Ауди. Снова засмеялся доктор. Когда починю, обязательно предложу вам прокатиться несколько раз, чтобы запомнили. Хорошая машина. Вы знаете, раньше никогда не подводила. Верю. С удовольствием прокачусь. Я шла за ним, слушала, отвечала и наблюдала. С Михаилом Александровичем оказалось очень легко общаться. Он мог поддержать любую тему, непринужденно радовал комплиментами и открыто весело улыбался. Жаль только, рыжий, как мой муж. Мы закрыли его машину, предварительно попробовав снова завести. Ничего не вышло. Так и бросив ее на дороге, ближе к обочине, отправились к Вилле отца. Михаил тонко шутил. Я искренне смеялась, совсем забыв о грустных мыслях. преследующих меня до его появления. До виллы мы дошли быстро, и только тогда я вспомнила, что, кажется, пропустила обед. «Вот так загуляла», сказав, узнав у Михаила который час. «И главное, никто мне не звонил даже». «Не хотели беспокоить», предположил он. «А если на меня маньяк напал уже?» парировала я. «А им все равно, где я и с кем?» Золотков улыбнулся. В следующий раз просите звонить каждые пятнадцать минут и спрашивать о вашем самочувствии. Тогда ни один маньяк не страшен будет». «Ах, вот и какой!» — поразилась я. «Думала, встретила впервые милого, доброго мужчину, приятного собеседника, а он...» «Что? Сарказмом не брезгует?» «Есть такое, виновен», — засмеялся Михаил. «Признаться, моя бывшая жена страшно обижалась на такие шутки. И вот, теперь она с другим». «Ничему меня жизнь не учит Маргарита. Это моя беда». Мой муж тоже не воспринимает шутки с подтекстом. Отмахнулась я. Потом посмотрела на кольцо, все еще обрамляющий безымянный палец, вздохнула и добавила. «И тоже бывший. Видно, мне тоже нужно поучиться чему-то». Я постаралась беспечно улыбнуться, но, наткнувшись на внимательный взгляд Золоткова, запнулась и даже... Да-да, и такое бывает, внезапно смутилась. ладно сказала, отворачиваясь от Михаила. «Давайте попробуем добыть на кухне что-то съестное. Ну, не все же они съели в наше отсутствие. Или вы спешите?» «Не спешу». Злотков открыл для меня дверь и добавил тихо. Уже давно перестал спешить куда-либо. Однако поесть нам с доктором не удалось. Точнее, его-то, может, и накормили. А меня с цапов под белорученьки сразу тащили в гостевой домик, шипя на ходу. «Маргарита, вас уже полчаса дожидаются». всегда вежливая жанна михайловна едва кивнув золоткову впервые за время знакомства посмотрела на меня как на врага народа и вопрошала вы знаете как хельтруда не любит ждать я вам больше скажу отвечала я спеша за жену отца даже понятия не имею кто вообще такая хельтруда шш округлила глаза женщина при ней можно только восторгаться и восхищаться не знаю как игнату говорил ее саму к нам приехать но она здесь И ей приходится ждать супер неуверенно кивнула я сама хельтруда приехала а зачем жанна михайловна закатила глаза к небу шевельнула губами и мне показалось что она выругалась хель это потрясающий человек многорукая богиня умеет все как маленькой объясняли мне она видит клиента насквозь подбирает ему самый лучший образ провожает в новую жизнь просто понимаете «Марго, я очень прошу, оставьте этот ваш скептиз для кого-то еще. Ради себя. Вы хотите зарядиться настоящей энергией? Хотите увидеть себя в зеркале и понять, что вы достойны самого лучшего? Хочу. Тогда улыбайтесь и соглашайтесь на все. Доверьтесь профи. Все. Входите и не забудьте извиниться за опоздание». Я подвела желание сказать, что ни с кем не договаривалась о времени встречи, потому и опоздать не могла. Нет уж, раз ко мне с ней зашла сама многорукая богиня, можно и промолчать. В доме стоял потрясающий запах свежеприготовленной выпечки. Играли за столом опрятные дети. Вязала что-то пёстрое Зоя Аркадьевна. Будто в сказку попала. «А где...» Растерянно, обведя взглядом гостинку, спросила Жанна Михайловна. «На терраске», — указала в сторону няни Попросила чашечку кофе и уединение. «Ах, Маргарита, вам так идёт этот блеск в глазах! Вы плодотворно погуляли?» «Вполне», — улыбнулась я, глядя на детей. Они едва посмотрели на меня, махнули руками и продолжили игру в детское домино, распечатанное на принтере и, видимо, собственноручно вырезанное. Края у некоторых картинок были крайне неровными. «Маргарита, идите к Хель!» Нетерпеливо подтолкнула меня к террасе. «Она жутко не любит ждать. Я побуду здесь». «Хочу знать, как все прошло». Кивнув, только уточнила у няни. «Дети поели?» «Да», — откликнулся Артемка. «Вкусно было! А ты чего не поела? Мы прихватили тебе бутерброды», — дополнила Арина. и «Испекли шарлотку», — гордо добавила Варя. «Все хорошо», — закончила отчет Зоя Аркадьевна, подтягивая к себе клубочек с пестрыми нитками. «Делайте свои дела, Маргарита». «Не отвлекайтесь по пустякам!» Выходя на террасу, я вдруг подумала, что наша няня очень напоминает Мэри Поппинс, о которой читала в детстве, и что она тоже исчезнет, как только ветер сменит направление. От этого стало грустно. Не хотелось отпускать фею, снова превращая жизнь в быт и заканчивая сказку. Ну а пока время еще было, и чудеса не заканчивались. Это я осознала, увидев женщину, сидящую на плетеном кресле с миниатюрной чашечкой кофе в руках. Она выглядела отменно. В темно-бежевом классическом брючном костюме, пиджак от которого теперь висел на перилах террасы. В белой шелковой майке и красных туфлях на среднем каблуке. Ее темные короткие волосы были аккуратно уложены. Очки не давали видеть глаз, но сразу создавалось впечатление, что смотрит она на меня с любопытством, оценивающе. Женщина чуть улыбалась, склонив голову в сторону, покачивая правой ногой, покоящейся на левой. «Добрый день», — отчего-то смущаясь сказала я. «Как скажете?» — согласилась она. «Как раз размышляла, насколько этот день добрый. Ну, раз вы настаиваете...» «Маргарита?» «Я?» «Прекрасно!» Хельтруда поднялась, отставляя чашечку на плетеный столик. «Не знала, что вы ждете...» Решила добавить я. Не то... а Она отмахнулась. Мне нравится то, что я теперь вижу. жаночка описала вас в красках, и мне даже хотелось отказаться от дела. Теперь же вижу совсем другую картину. Понятия не имею, где вы пропадали, но делайте такие вылазки почаще. Хм? На моем лице отразилось недоумение. Хельтруда широко улыбнулась, поясняя. Можно одеть девушку в самые дорогие ткани, сунуть ей в уши бриллианты намазать лицо тонну косметики, но ничего не добиться. Потому что она будет смотреть на мир безжизненными глазами, уже ничего от него не ожидая. А вам ничего этого не нужно. Разве что подправить кое-что. Направить и напомнить, какая вы на самом деле. Я улыбнулась. И какая же я по-вашему? Роскошная? Все женщины роскошны от природы, но забывают об этом, погружаясь в самоистязания и самоупрёки, в итоге превращаясь в забитые, несчастные, неуверенные подобия себя прежних. «Ничего. Вижу, у вас не всё потеряно. Отправляемся немедленно». «Куда?» — опешила я. «Куда, скажу?» Загадочно подмигнула она. «Пусть это будет для вас небольшим приключением, тем более, что Сергей Петрович банкует. Скажите детям, что вернётесь поздно». «И подходите к Вилли, там мой автомобиль». Она прошла мимо, окутывая меня флером мускуса и каких-то цветов. Мне подумалось, что так должно быть пахнет утро в Сочи. Легко, свежо, без лишней сладости, но с ожиданием чего-то прекрасного. Машида хельтруды представляла собой красненькое, маленькое, симпатичное нечто. Она обозвала транспорт Ниссаном Микро и гордо села за руль. «Обожаю её». Постучав по рулю длинными ногтями, выкрашенными в красный, она гордо улыбнулась и объяснила мне. Раньше нужно было нанимать водителя или такси, терпеть неудобства и вечно подстраиваться под других. Но с появлением машины просто праздник для души настал. У вас есть авто, Марго Я печально вздохнула. У меня есть права, но машина осталась у мужа. Ему нужнее для работы. Мы расстаёмся. Временно? Нет. Снова улыбнулась. Он уже живет с другой и вскоре пройдет последнее судебное заседание. «Разводитесь, значит?» Поняла Хель. Я не знала. Ни Игнат, ни Жанна не упоминали об этом. А почему несколько заседаний? Он не хотел сразу покончить со всем? Я отвела взгляд. Он хотел. Сжав в руках прихваченный собой рюкзак, нахмурилась, глядя на виллу отца. Я не давала уйти спокойно. Пыталась вернуть, просила одуматься. «О!», -о — в голосе Хель было удивление. «Любовь? Привычка!» — моментально отреагировала я. «Не представляю, как буду жить без него с тремя детьми. Как останусь одна?» «Какие глупости!» Хель трудно рассмеялась и завела машину, трогаясь со двора. «Прекрасно будете жить. Дети растут так быстро. И потом теперь вы знаете, что можно нанять няню, а самой заниматься чем-то. Привычка и правда рождает страх». Зато, когда она пройдет, слетят и очки, из-за которых все вокруг виделось в сером цвете. Тогда разглядите голубое небо, зеленую траву и мужчин, жаждущих отправиться на свидание именно с вами». «Не знаю». Протянула с сомнением я. «Отпустить мужа я, конечно, смогу. Уже поняла, что держаться за него нет смысла, но дальше... Дальше я сама». Хель бросила на меня хитрый взгляд. «Начнем с косметолога. Юрочка уже нас ждет. Он посмотрит, нужна ли чистка лица. Посветуют другие процедуры и препараты. Чем вы ухаживаете за кожей?» «Умываясь с мылом», — призналась честно, «у меня проблем так-то нет». Хель расхохоталась, бросив тихое. Очаровательная наивность. И, вжимая педаль газа, сильнее. Так, за разговорами, ни о чем и обо всем, мы доехали до центральной части Сочи, где в одном из салонов ожидал нас некий Юрочка. Низкий, худощавый, выкрашенный под сидину и смотрящий на меня, как должно быть, ученые-биологи смотрят на привитивных бактерий. «Маргарита Сергеевна?» Чуть растягивая слова, спросил он, поджимая губы и качая головой. Я кивнула, протягивая ему руку для пожатия. Юра несколько замешкался, потом очень женоподобно протянул тонкую ладошку и легко пожал мои пальцы. «Будем работать допоздна», — заявил он с осуждением, посмотрев на Хельтруду. «К Жоре тоже на сегодня записалась?» Она кивнула, посмотрела на часы и заявила уверенно. «Ты профи, солнце, успеешь до шести?» «До шести!» — всплеснул тонкими руками Юра. «Это просто издевательство! Бегом на кушетку! Мне нужен памятник при жизни за такую работу в режиме нон-стоп!» «Хорошо, Марго, ложись сюда и рассказывай, какие средства применяешь для ухода за кожей». Хель сзади засмеялась и сбежала, пообещав вернуться к семи и рекомендуя быть умницей. Так я впервые в жизни узнала, что такое полномасштабная чистка лица и получила массу инструкций о том, как следует заботиться о коже в мои немолодые уже годы. После этого Юра сбежал куда-то, позвав девушку, которая избавила меня от волос по всему телу ниже груди, и вернулся, чтобы сделать мне маску для быстрого снятия воспаления, вколоть что-то в лицо для разглаживания носогубных складок, а после подарить первый в жизни минимальный косметический набор, состоящий из примерно 30 тюбиков разных размеров и назначений. «Тебе повезло с овалом лица», — рассказывал он ближе к шести часам вечера, разглядывая меня со всех ракурсов. «Я даже не стану советовать подтяжку или нити», Ничего не нужно. Даже удивительно при твоём пофигистическом отношении к себе любимой. Но вообще помни, дорогуша, даже если природа одарила тебя лучшим генетическим набором, включающим безупречную кожу, фигуры, волосы и остальное, а ты не поддерживаешь всё это в достойном виде, то после 25 начинаешь медленно превращаться из сочной виноградинки в изюм. Понятно, что и на него любители найдутся, но солнце, разве тебе не хочется подольше оставаться ягодкой? «Хочется!» <смех> — кивнула я, хлюпая носом. Сказались рыдания во время чистки лица в области носа. «Тогда начинай холить себя и лелеять. Это гораздо полезнее глупой жалости. Когда женщина любит себя, от нее идут такие флюиды, что все вокруг тоже влюбляются, понимаешь? Сама энергетика меняется, заряжая мир вокруг уверенностью. и Если ты веришь, что отлично выглядишь, то и другим поверить не составит труда». На том мы с Юрой и распрощались. Отправляя меня в руки Жоры, соседа по кабинетам, парикмахера-стилиста по профессии. «Насколько я далеко могу зайти в переменах внешнего вида?» Спросил высокий жилистый блондин, внимательно рассматривая мои волосы от корней и до кончиков. «Настолько, насколько потребуется», ответила я, переглянувшись с Хельтрудой, присевшей на соседнее кресло. Та одобрительно улыбнулась и открыла журнал, взятый со столика, хитро приговаривая. Поживее что-то сделай, Жорик, чтоб свежо и привлекательно. Как ты умеешь. С удовольствием. Отворачивая меня от зеркала, сказал он. Ну-с, начнем. Дети меня не узнают. Кажется, в сотый раз сказала я, посмотрев в зеркальце и убрав его в карман. Ну и хорошо, меньше станут приставать с разными глупостями. Отмахнулась Хельтруда, поворачивая на знакомую дорогу, ведущую к отцовской вилле. Вокруг уже сильно стемнело, казалось, мы ехали в кромешной ночи, хотя стрелки часов показывали одиннадцать. У меня внутри было стойкое ощущение того, что я попала, и сейчас, вернувшись домой, буду получать нагоняя от мамы. Приходилось почаще напоминать себе, что мама теперь я, и это нервировало еще сильнее, потому что та девушка в зеркальце с короткими, ровно по плечи волосами и модным окрасом, названным замысловатым словом «шатуш», Меньше всего годилась в матери троих детей в моем понимании. Она была слишком увлечена собой, чего прежнее, правильная я, не допускала вовсе. Столь кардинальные перемены вызывали во мне яростный диссонанс и желание корить саму себя за недостойное поведение. Глупо, но поделать я ничего не могла. Нервно поелозив на пассажирском кресле, я снова сунула руку в карман, на этот раз за мобильником. «Маргарита, ты уже звонила им. Раз десять, мне кажется». Напомнила Хель, покосившись на телефон в моих руках. «Они спят, должно быть». «Нет», — запротестовала я. «Так рано вряд ли, да и без меня». «Это юг, воздух такой, здесь дети выматываются быстрее, уж поверь. Тем более еще пара минут, и увидишь своих драгоценных спиногрызиков лично». Я кивнула, убрала мобильник и вынула зеркальце. «Хорошо!» — снова прокомментировала мои действия Хель. «Мальчики у меня прелесть, знают свою работу. Завтра-послезавтра еще отек на местах уколов сойдет окончательно. И вообще минус 10 лет, жизнь заново». «Ну уж 10!» — не удержалась от кокетства я. «Хорошо, восемь улыбнулась Хель. «И я не шучу, милочка. Только не забывай о рекомендациях Юры и Жорика, иначе все на смарку. А я этого страшно не люблю». Жаль, что не сама ты платишь за мои услуги. Тогда, полагаю, чуть больше ценила бы полученное. И я не преувеличиваю, детка. Моё время очень дорого и не каждому по карману. Девочки в кредиты влезают, чуть ли не душу продают, чтобы я с ними поработала. «Верю», — улыбнулась я. «Но не оплати всё, отец, кредит бы точно не взяла. Я не приучена к напрасной роскоши». «Напрасной?» Хель перекосила. Машина чуть вильнула в сторону. Тебе повезло, что я за рулем. Как дала бы по макушке, по-матерински. Запомни, солнце – самое важное, что нужно знать любой женщине, решившей стать женой и матерью. Они будут всегда относиться к тебе точно так же, как будешь относиться к себе ты. Всегда. Полюби себя. У тебя же дочери. Они вырастут твоими подобиями. Ты будешь кутаться в халаты и давить грязными руками прыщи у зеркала. И они повторят все, уж поверь. А еще тот маленький, как его сын, Артем. «Да, он вырастет и станет искать себе жену, как мама». Она посмотрела на мой наряд, на сандалии, которым сто лет в обед, фыркнула и спросила, «Когда в последний раз ты покупала что-то в кайф, а не по скидке?» Я устало вздохнула, пытаясь вспомнить. Нахмурилась, села удобнее, посмотрела на шорты, купленные по распродаже. «У меня трое детей», — ответила наконец, «и каждый из них растет быстро». «Да, оглянуться не успеешь, как разбегутся, это точно», — подтвердила Хель. «Мои уже одной тридцать лет. Как тебе? Она замужем. А второй двадцать пять путешествует, ищет себя, замуж не собирается. Люблю обеих безумно, особенно когда мы на расстоянии. Все-таки детей для того и растят, чтобы отпустить потом, выполнив толк перед природой и жить дальше, чувствуя себя прекрасно. Мои еще совсем маленькие. Разве что мальчик». Усомнилась Хель. И тот прекрасно обходится няней. Она ночь может послушать сказку от соскучившейся по нему маме. Нельзя ставить на себе и в своих мечтах крест только потому, что родились дети. Они приходят в этот мир не для того, чтобы стать вечной абузой морго а чтобы дарить радость материнства. Так вот, в твоей загруженности и сумасшедшем взгляде нет радости. Значит, нужно что-то менять. Учись быть не просто их вечным спутником и вершителем их судеб, а компасом. «Направляй осторожно, позволяя отклоняться от заданного тобой курса и набивать свои шишки. Только так и получается, из простого человека личность». Я безумно хотела возразить. Даже рот пару раз открывала, но почти сразу захлопывала его, задумываясь все больше. В моей жизни и правда давно что-то пошло не так. Я зациклилась на том, что жить нужно по нормам и правилам, установленным до нас. Как положено и неоспоримо. Но... Настолько эти правила верны, если не приносят ни мне, ни детям счастья. Мы приехали, — постановила Хель, надавливая на руль и сигнале охране, чтобы открыли ворота. Завтра, Марго, заберу тебя в одиннадцать. По магазинам шопинг детка будет выматывающим, так что готовься. Она попрощалась быстро, высадив меня во дворе и тут же свинтив куда-то. А я, посмотрев на свет в окнах второго этажа виллы, улыбнулась и... Пошла к гостевому домику, предвкушая, как обрадуются мне дети. Но дети бессовестно спали. Милые ангелочки в кроватках с улыбками на безмятежных лицах. Еще часов в девять легли. Шепнула мне Зоя Аркадьевна, осторожно закрывая дверь. Мне на комнату выделили, и я пойду спать туда. А завтра к семи приду, Маргарита. Вы, кстати, совершенно чудесно выглядите. «Спасибо», — ответила грустно, — «долго все только». Не успела уложить Артема сама. Он нервничал. Улыбнулась няне Переживал, но стойко вынес расставание. Смелый малыш. Лег рядом с телефоном, чтобы если приснится кошмар, мог позвонить вам. Я засмеялась. Это на него похоже. Чудесные дети. Кивнула Зоя Аркадьевна. Очень вас любят и волнуются, чтобы к вам вернулось настроение. Я удивленно посмотрела на женщину. Какое настроение? — Веселые, — ответила она. — Они хотят, чтобы вы больше смеялись. Сказали, что с тех пор, как ушел их папа, вы совсем устали. — Совсем устала? Я глупо хлопала глазами. Такая была формулировка от Ариночки. Остальные просто согласились. Так что, Маргарита, отдыхайте. Дети очень верят в эту поездку и в вас. Она ушла, загадочно улыбаясь. А я так и осталась смотреть ей вслед. обдумывая сказанные слова. Устала. Самое верное определение. Хотя не перерабатывала на работе и на огороде, не разгружала вагоны, не преодолевала десятки километров ежедневно. Устала от состояния амебы, от дня сурка, но сама не поняла, как втянулась в этот ритм и стало страшно что-то менять, превратившись в хомяка, крутящего колесо день и ночь и забыв, что вне этого колеса целый мир.